Глава третья Жак де Куртемер по характеру был прежде всего беспечным фантазером, равнодушным ко всему, кроме удовольствия и шалости низкого рода. На протяжении двенадцати лет он страстно любил море и свою службу, и вдруг в один прекрасный день нашел, что и то, и другое ему надоело, и явился в Париж проедать и проигрывать свое небольшое состояние. Из которого за эти два года у него осталось всего две трети, а еще через два могло не остаться и ни одной. Но он весело смотрел в глаза такой случайности, и на все увещевания своего друга и школьного товарища Дутерлеза отвечал, что еще успеет степениться, когда у него не останется ни одного Сантима, и ему по неволе придется работать. К своему несчастью, Он, как и Дутр Лес, осиротел очень рано и был вполне независим, не имея других родных, кроме старшего брата и тетки, намеревавшийся сделать его своим наследником. Он очень любил и того, и другую, но никогда не слушал их советов. Только крупный проигрыш вразумлял его на некоторое время. Он называл это своими покаянными днями. Но продолжались они у него недолго, и он опять бросался в вихрь парижской жизни. Такие дни наступили для него после ночи более или менее знаменательными для всех героев этого рассказа. Он проигрался, и хотя в первую минуту написал было Дутр Лезу, прося его помощи и назначая ему свидание у себя, но успокоившись на следующее утро после своего проигрыша, осознал всю неразумность своей просьбы, решился обречь себя на воздержание и, чтобы не уступить искушению, даже ушел из дома, не дождавшись до турлеза. де Куртемер имел дорогую квартиру в доме своей тетки Маркизы де Вервень. Несколько небольших и довольно низких комнат в антресоле, выходящем на двор, нельзя назвать роскошным помещением. Но оно было дорогое, очень важное обстоятельство для небогатого Кутилы. Маркиза же была очень счастлива тем, что могла приютить своего любимого племянника. У нее имелся еще другой, старший брат Жака, женатый на богатой девушке, служащий по судебному ведомству и уже отец семейства. Хотя она не могла не чувствовать к нему уважения, но вся ее любовь принадлежала Шелону Жаку. Сама женщина очень добродетельная, она, однако, не любила серьезных людей и, к тому же, не прощала Адриену де Куртамеру его многолетнюю дружбу, несимпатичному ей правительству и осталась очень довольна отставкой Жака, хоть и боялась, что он будет кутить в Париже. Когда у Шелона бывали деньги, он редко показывал у тетушки. Но каждый большой проигрыш возвращал блудного племянника в ее гостино. Маркиза Девервень, урожденная де Куртомер, не выглядела старухой, хотя и была вдовой одного из офицеров собственного конвоя короля Карла X. Увидав ее и особенно послушав всегда живые веселые речи, никто бы не дал ей и пятидесяти лет, несмотря на ее семьдесят с хвостиком. — Наконец-то я вижу тебя, Шалун! — с удовольствием воскликнула она Жаку, входящему к ней ранним утром после описанной нами знаменательной ночи. — Говори, сколько проиграл? — Так много, что собираюсь обедать у вас, вплоть до Нового года, если позволите, дорогая тетушка. — Ого! Должна быть кругленькая сумма. Тем лучше стало быть, ты мой, надолго. Только не на сегодня. Я обедаю у твоего брата. Не думаю, чтобы ты пожелал разделить семейную трапезу. Конечно, нет, супруга его надуется, если я опоздаю, а он наверняка станет читать мне проповедь за десертом. И, как всегда, будет проповедовать в пустыне. Не правда ли, Шалун? Так и быть, я избавлю тебя от его проповеди с условием, что ты придешь выслушать мою в девять часов. Я вернусь к чаю домой, у меня будет один из моих старинных друзей, и я не желаю оставаться с ним с глазу на глаз. — Вы считаете это опасным, тетушка? — Ах ты, дерзкий юноша! — воскликнула Маркиза. — Разве напоминают женщине о ее годах? Имея, я в виду хотя бы получить от нее в таком случае наследство. Обычно стараются заслужить ее расположение. «Клянусь честью, тетушка, вы меня не поняли. Вы всегда останетесь молоды, а вот друг ваш наверняка не из молодых. Старик или молодой, он имеет очень дурной вкус. Любить твое общество. И я требую, чтобы ты непременно был у меня сегодня вечером. Награду за послушание позволю тебе курить. Да, и друг мой». Кто он, тетушка, этот человек с таким дурным вкусом? — Граф Деля Кальпринет. Ты не раз встречал его у меня. И наверняка знаешь сына, такого же беспутного шалуна, как ты сам. Я знаю его очень мало, так же, как и отца. Граф говорил со мной всего три раза. Не понимаю, как я мог ему понравиться. А дочь? Что ты и про нее скажешь? — О, дочь восхитительна. Это находит и друг мой Дутерлес. — Кто это Дутерлес? — Как вы его не помните? Я представил его вам тотчас же по приезде в Париж. Он бывает на всех ваших балах. — Помню. Но что это за глупое имя Дутерлес? Впрочем, не о нем речь. Скажи мне лучше. Женился бы ты на восхитительной дочери моего друга Деля Кальпринеда. — Я? — воскликнул Жак. — Вы желаете, чтобы я женился на мадемуазель дерек Кальпринет? Дело не в моем желании, а в твоем. Отвечай. Мое мнение об этом предмете, тетушка, таково, что брак создан не для меня. Или лучше сказать, я создан не для брака. Глупое мнение. Ты еще его изменишь. Может быть, когда мне будет пятьдесят лет. А тогда станет уже слишком поздно изменишь не в пятьдесят лет а когда у тебя не останется ни одного су и в таком случае тоже будет поздно совсем нет ты получишь после меня все мое состояние стало быть в виду будущего женимимо для тебя возможно но что ты будешь делать до моей смерти когда прокутишь все я намерена прожить еще долго И знай, при жизни, кроме стола и квартиры, ничего тебе не дам. Буду наслаждаться вашим обществом, тетушка. Отвечай серьезно, Жак. Я поступлю в коммерческий флот. Прекрасное место для Куртомера. Ведь командовал же коммерческим судном один из наших предков. Это было чуть ли не при Франциске Первом. И к тому же с ученой целью он открыл сколько-то островов. — И я открою, пожалуй. — Если таково твое призвание, оно будет очень кстати. Телекальприлет имеет предложить тебе нечто подобное. — Вот не думал, что ваш друг заинтересован современным состоянием географии. Мне, напротив, казалось, что он занимается только улучшением своего собственного состояния, да и то не совсем удачно. — Это не наше дело. — Скажу одно, если мадмуазель де ле согласится быть твоей женой, ты будешь не в убытке. — Но она-то, тетушка, ничего не выиграет. — Посмотрите на меня, разве я способен быть хорошим мужем? Однако прощайте, уйду, чтобы не соблазниться вашим предложением. — Не удерживаю тебя теперь, но если ты не придешь ко мне вечером, я лишь у тебя наследство. Помни это, сумасшедший! Угроза не смутила Жака. Он обнял маркизу, поцеловал обе щеки и буквально выбежал из ее будуара, как школьник от строгого наставника. На улице он почувствовал, что недурно было бы позавтракать, и направился в одно из кафе Элисейских полей. Именно в ту минуту, когда Жульен с Дутерлезом в кафе Риш уже приступали к ликерам и десерту. В ресторане он нашел некоторых членов своего клуба в том числе Анатолия Бурлеруа, завтракавших за одним из столиков. Он вообще не любил буржуазного соседа по квартире своего друга Альбера, а в этот день лицо Анатолия было для него тем более неприятно, что напоминало о недавнем проигрыше, большая часть которого попала в карман Бурлеруа. Отделавшись от знакомых холодным поклоном, он занял место подальше от них. Если бы мой бедный Альбер знал, подумал он, куда медит тетушка, как бы это его напугало. Но он может быть спокоен. Я ни за что не соглашусь стать ему поперек дороги. Вскоре мысли приняли другое направление. Его внимание привлекла фигура мужчины, сидевшего напротив его столика внутри ресторана. Немолодой, среднего роста, широкоплечий, Сильно развитыми мускулами и костлявым продолговатым смуглым лицом, указывающим на южное происхождение, он смотрелся иностранцем. Одежда же его так резко отличалась от парижских мод, что невольно обращала на себя внимание ни одного только куртомера. На старомодном жилете иностранца висела цепь толщиной чуть ли не в морской канат, А на мускулистых пальцах блестело несколько колец с огромными камнями. «Должно быть, американец из южных штатов», — подумал Жак. «Но, что странно, я точно где-то его видел». Тут он заметил, что и американец, в свою очередь, смотрит на него. Их глаза встретились. «Неужели он меня знает? Где же это мы встречались с ним?» Наверняка не в гостиной моей тетушки Вархизы или ее знакомых. В эту минуту смуглый господин, поедавший свой завтрак жадностью голодного зверя, встал со своего места, чтобы взять с другого столика кусок хлеба, чем обратил на себя насмешливые взгляды своих соседей. — Э, да это, несомненно, моряк, — сказал себе Куртомер, вглядевшись в его развалистую походку. Широко расставленными ногами, он идет точно по палубе в бурную погоду. Не мудрено, что я встречал его в одном из южных портов. Да что мне, впрочем, за дело до него? Однако знакомое лицо беспрестанно поглядывавшего на него незнакомца преследовало Жака, не давало ему покоя, пока пискрявый голос Анатолия Бурлеруа, произносивший имя журьена де Ле Кальпринеда, не поразил его слуха. И хотя он не особенно любил Жульена, но в эту минуту почувствовал сильное желание проучить бор если тот скажет что-нибудь резкое. Поэтому он поспешил проглотить свой кофе, чтобы не ввязаться в историю. Приготовившись уходить, он заметил, что незнакомец, расплатившись, надевает свой плащ с капюшоном вроде матросского и остановился посмотреть, что будет далее. — Интересно было бы узнать, куда он отправится, — думал Куртамер, когда моряк, поравнявшись с ним, устремил на него пристальный взгляд. «Э — Эге, -э, уши у него проколоты. Решительно это матрос какого-нибудь китоловного судна, приехавший потратить свой заработок в Париже. Но если он меня знает, то удивительно, что не заговорил со мной. Он не смотрится застенчиво Да что мне за дело! — Однако, знает он меня или нет. После проигрыша я начинаю чувствовать в себе инстинкты полицейского сыщика. А теперь самое время для прогулки. В такой солнечный день наверняка все хорошенькие женщины поехали кататься в Булонский лес. Выйдя из ресторана вслед за незнакомцем, куртомир однако, потерял того из виду и вскоре забыл о его существовании, любуясь роскошными экипажами сновавшими мимо него взад и вперед, а главное их счастливыми и красивыми обладательницами. Любуясь и наслаждаясь солнечным днем, Жак успел три раза пройти аллею, соединяющую площадь согласия с Булонским лесом, и решил, что пора устроиться на отдых. Увидав свободную скамейку на очень удобном месте для созерцания проезжающих экипажей, он поспешил занять ее и предался тихому раздумью. Не прошло пяти минут, как кто-то сел с ним рядом. Обернувшись, Куртемер не без удивления узнал незнакомца, обратившего на себя его внимание в ресторане. — Что это, — думал Жак, — простая случайность, или человек в купюшоне преследует меня намеренно? Последнее казалось более вероятным, незнакомец и на близком расстоянии, разделявшим их теперь пристально смотрел на своего соседа. Его смуглое лицо дышало смущением человека, желавшего что-то сказать и не знавшего, как за это приняться. Жак, в свою очередь, взглянул на него так, что случайный сосед наверняка удалился бы или, по крайней мере, стал бы смотреть в другую сторону. Но незнакомец не отворачивался, только смущение его явно увеличивалось. Жак окончательно рассердился и заговорил первым. Послушайте, сказал он дерзко, возвышая голос, уж не принимаете ли вы меня за хорошенькую женщину, что так пристально рассматриваете и в ресторане и здесь, зная, что это невежливо. Простите, милостивый государь, ответил незнакомец самым вежливым образом, я нисколько не желаю оскорбить вас, и был бы в отчаянии, если бы мое соседство вас беспокоило, но. Что но? Вы меня, надеюсь, не знаете, стало быть, вам нечего сказать мне, я был бы очень доволен, если бы вы оставили меня в покое. Клянусь вам, милостивый государь, я бы не позволил себе подойти к вам, если бы... А, так вы сознаете, что подошли ко мне с намерением, по крайней мере, это откровенно. Говорите скорее, чего вам от меня нужно? Позвольте спросить. «Были ли вы некогда морским офицером и не плавали ли на фрегате Юнона в китайских морях?» «Был. Но что вам до этого затело?» «Так я не ошибся. Я тотчас же узнал вас, хотя прошло уже пять лет». «Вы, может быть, принадлежали к экипажу Юноны?» «Нет, капитан. Зачем вы называете меня капитаном? Тогда я был еще мичманом». — Да, но вы в продолжении полугода командовали канонеркой, стоявшей в устье реки Сайгона, да, это правда. — Выходили иногда и в открытое море? — Да, преследование китайских пиратов, и многих из них даже повесил. — Совершенно по делам. Если б не вы, капитан, и меня постигла бы та же участь. — Как, без меня вас бы повесили? Я хочу сказать, что если бы мне довелось иметь дело с другим офицером, это могло случиться со мною. Куртамер смотрел на него удивленными глазами. Неужели вы забыли, как летом семьдесят года взяли в плен китайскую джонку, ограбившую два купических судна и истребившую их экипажи? Как же помню, страшные разбойники были эти китайцы. А не припомните ли, что у них был лоцман, не из желтой расы? Моряк, кажется, с острова Мориса найденный именно на одном из захваченных ими судов. Да, и его помню. Точно, теперь смотрю на его невзрачную рожу. — Вы действительно видите его перед собой, капитан, — сказал со смехом человек в капюшоне. — Теперь понимаю, почему ваше лицо показалось мне знакомым. — Разумеется, понимаете. И то, почему я считаю себя обязанным вам жизнью. — Припоминаю, по крайней мере, что мне очень хотелось вас повесить, — холодно ответил Куртомер. — Я на вас не в обиде, капитан. Вполне естественно, что вы приняли меня за их добровольного сообщника и приказали надеть кандалы, но когда дело объяснилось, я заговорил с вами по-французски. Вы взяли меня под свою защиту перед военным судом, чего я никогда не забуду. То есть я сказал на суде, что показания китайцев, будто вы добровольно перешли к ним и даже помогали им овладеть судном, на котором перед тем служили, ничем не подтвердились? Но я не защищал вас, так что же вам от меня нужно, презрительно прибавил Жак, поблагодарить вас, капитан. Можете оставить при себе вашу благодарность. Я вам ее не навязываю. Но понятно. Да вы с тех пор разбогатели, перебил его Куртамер. Благодаря Богу мне повезло, и я не скрою от вас, что приехал в Париж с единственной целью повеселиться. Всем вас и поздравляю, иронически проговорил Жак и отвернулся в надежде, что странный собеседник наконец то оставит его в покое. Но тот не сконфузился и после минутного молчания заговорил опять. — Вам быть, может, неприятно мое соседство. Елисейские поля принадлежат всем. Всякий волен садиться на скамейке, почти грубо ответил Жак. — Извините меня, капитан, я человек не светский, но мне все-таки не следовало бы забывать, что в Париже не принято подходить к человеку, которому не был представлен. Но я думал, что между моряками... Куртомерх презрительно улыбнулся. «Конечно, я принадлежу не к военному, а к купеческому флоту. Однако могу доказать вам, что я совсем не первый встречный, а имею в Париже друзей с известным положением в свете, которые не откажут мне в своей рекомендации. Я назову вам только одного барона Матопана, миллионера. Если вы не знаете его лично, то наверняка слыхали его имя». В ту минуту, когда, выведенный из терпения, Куртамер собирался послать к черту всех друзей барона Матопана и его самого вместе с ним, чья рука дотронулась до его плеча. Жак живо обернулся. Ах, это ты, Дутрлес! воскликнул он, вставая. Очень рад тебе, дружище. Пойдем гулять. С кем это ты разговаривал? Спросил Альбер, удивленный его поспешностью. С другом твоего домовладельца Матопана что твой собеседник может быть дружен с мотопаном, это меня не удивляет. Они даже, пожалуй, сродни, но ты, Жак, откуда знаешь этого урода? Я, видишь ли, спас его когда-то от виселицы. От виселицы? Да, расскажу после, как и где. А теперь видишь эту новенькую? Я еще никогда не встречал ее здесь. Рожится смазливенькая, хоть и в наемном экипаже. Эту брюнетку в меховой шапочке. — Лицо знакомое. — Да, знаю, это Алилия, дочь нашего привратника. Вот не думал, что она уже ездит в экипажах. — А вот наверняка ее покровитель. Смотри, на толстяка в золотых очках. Он делает ей какие-то знаки. — Да, я его знаю. Это никто иной, как достопочтенный папенька Анатолия Бурлеруа. Вот как узнаются семейные тайны. Но, кажется, они оба нас заметили. Мадемуазель Лилия отвернулась, а Барлеруа исчез в толпе. — Попробуем улизнуть и мы, — сказал Куртамер, увлекая за собой Альбера. Молодые люди замолчали. У каждого по своим причинам было не особенно весело на душе. Жак никак не мог пережить свой проигрыш и ожидавший его скучный вечер у тетки. А Дутрелеза беспокоило внезапное исчезновение Жульена, И излишняя, как он осознавал это теперь, откровенность с мотопаном. Я заходил к тебе, — заговорил наконец Дутер Лес. — Почему ты меня не дождался? — Потому что я решил на этот раз не прибегать к твоему кошельку, а провести три добродетельных месяца в обществе тетушки, и, чтоб не соблазниться на заем, убежал от тебя. — Надолго ли хватит твоей добродетельной решимости? — спросил, улыбаясь Дутр Лес занявшись рассмотрением двигающейся перед ними толпы, Куртамер не отвечал, и опять воцарилось продолжительное молчание, снова прерванное дутрлезом. Не видел ли ты сегодня где-нибудь Жульена? — спросил он. — Сегодня нет, да и разве его видят когда-нибудь по утрам, иначе как в постели. А я у него не бываю. По правде сказать, потом Акделия Кальпленыдов ведет жизнь еще более безобразную, чем я. Но в клубе-то этой ночью ты его видел? Конечно, видел, только не говорил с ним. Я был занят игрой, а он за бокара не садился, обродил вокруг стола, как бродит голодный человек вокруг буфета со вкусными блюдами. Он, должно быть, сильно запутался в своих делах. Похоже, что так. Ты мне вот что скажи. Застал ли ты его в клубе, когда пришел туда, расставшись со мною. Должно быть, его еще не было. По крайней мере, в красной гостиной я его не видел, а все другие комнаты были пусты. Я заметил его после двух часов, когда мы уже сидели за Бакара. Но к чему тебе знать все это? Бедный малый писал мне, просил об услуге. Разумеется, денежной, без сомнения. Он тоже проиграл, хотя и меньше тебя, всего шесть тысяч франков. Но должен-то он их Бурлеруа. Вот что плохо. Даже очень плохо. Теперь весь клуб знает, что Жульен не платит карточных долгов. Я встретил сегодня Бурлеруа в ресторане. Он что-то рассказывал своим приятелям, сидевшим с ним за одним столом, поминая имя Деля Кальпринеда досадно что меня там не было чтобы я проучить его признаюсь и у меня руки чесались но я подумал что это было бы просто смешно я даже не знаком с делекаль принадом но ведь ты дал ему денег стало быть он сегодня же расплатится тут и оно что денег он у меня не взял я только хотел дать ему чек как к нам подошел мотопан и жульен убежал из ресторана как я не искал был и у него и в клубе нигде его не встретил. Это начинает меня несколько беспокоить. Ты думаешь, что он с собой что-нибудь сделал? Застрелился или утопился? Пустяки, любезный друг. Стреляться ему не с чего. Вот если бы он сделал какое-нибудь бесчестное дело, тогда, не спорю, человек с его именем бесчестие не переживет. Тут рулес промолчал. История опала, все еще беспокоила его, ему очень хотелось рассказать ее о Куртамеру и спросить его мнение, но совестью прикала за излишнюю откровенность с Матопаном. И хотя Куртамер не матопан, но все-таки. Да, скажи мне, пожалуйста, прервал его размышление Куртамер, ты очень дружен с Жульеном? Дружен? Нет, но так стало быть, Мадуазель Арлетта. Я уже просил тебя не говорить о мадемуазель де Кальпринет. Она не играет тут никакой роли. Сегодня я говорю неспроста. Я имею важную причину. Какую? Спросил удивленный Дутрлес. Ты хочешь знать ее воли, но ты очень удивишься. Тетушка желает, чтобы я женился на мадемуазель Арлетте. А, -а, а ты позеленел. Стало быть, я верно угадал. Ты ее любишь. Тебе? На ней? «Жениться? Да ты ее совсем не знаешь. Не в том дело. Отвечай четко, любишь ты ее или нет. Если я скажу, что нет, ты на ней женишься. Если ты скажешь нет, право, не знаю еще, на что я решусь. а если скажешь да, тогда другое дело. Я объявлю тетушке, что ничто в мире не заставит меня сделаться побехой счастью моего лучшего друга». «Я решительно запрещаю тебе произносить мое имя по поводу этой свадьбы», — живо возразил Альбер. «Никто не подозревает, какое чувство внушило мне мадемуазель де Ле Кальпринет. «А, наконец-то ты сознаешься!» «И хорошо делаешь, а то я мог бы соблазниться и начать ухаживать за мадемуазель Орлеттой. Она восхитительна!» «Но теперь будь спокоен, я даже не стану смотреть на нее, пока она не сделает мадам Дутурлес». Я непременно хочу, чтобы ты на ней женился. И ты женишься, я помогу тебе. Ты тут ровно ничего не можешь сделать. Как знать, отец ее очень дружен с тетушкой, маркизой Девервень. Я буду действовать через нее. Нет, Джак, пожалуйста, не говори ей обо мне еще рано. После, может быть, а сейчас ты можешь только повредить мне. Прощай, не пройти. Куда? Отыскивать твоего будущего зятя? — Опять, Жак? — Молчу, молчу. Тем более, смотри-ка, кто идет к нам. Обернувшись, Дутр лес увидел графа Дели Кальпредета, направляющегося в их сторону. У него возникло сильное желание скрыться, но было поздно. Граф их видел, и Альберт по неволе остался, только высвободил руку из-под руки Комтомера. Если бы он еще знал, с какими... Чувствами относительно него подходил к ним отец Арлетты. Пасмурное лицо графа не обещало ничего доброго. Едва кивнув дутролезу, он протянул Жаку руку. «Мне надо сказать вам одно слово. Наедине!» Начал он, отводя Куртомера в сторону. «Сын мой, кажется, член вашего клуба», — быстро заговорил граф. «Пожалуйста, если вы встретите его там сегодня вечером, дайте мне знать». Мне очень нужно увидеть его как можно скорее. С девяти до одиннадцати я буду у вашей тетушки, а от нее вернусь прямо домой. Можете рассчитывать на меня, граф, только я сам обещал тетушке. Он не окончил своей фразы, как граф исчез. Повернувшись назад к Дутр-Лезу, он и его не нашел на том месте, где оставил. Честное слово, они все сошли с ума, сказал себе Куртамер. Я начинаю думать, что Жульен... Действительно попался на каком-нибудь нехорошем деле, тем хуже для него. А мой бедный Альбер правонапрасно так о нем заботится. Судя по приему отца, ему далеко до дочери, как до звезды небесной. Тут и тетушка не поможет.